Глава 10. Измена. Бессильно задрав колёса, вездеход лежал на боку. Пули с визгом ударяли о металл. От грохота выстрелов закладывало уши. В глазах всё плыло, двоилось. И дышать было тяжко, будто стянули грудь стальными обручами, раскалёнными до бела. Боль в поколеченных рёбрах не просто вернулась, она властвовала над телом и сознанием, заполняя собой всё безостанька. И если бы сейчас в Самаре предложили дозу тоника, он сбил бы доброхота с ног, а то и прострелил бы ему голову, как фанатику зятьво. Надо было сделать это раньше. Меньше было бы проблем сейчас. Полковник давно смирился с тем, что жизнь его на Воловске ежесекундна. Он научился жрать и справляться с нуждой, отражая атаки замбаков. Он спал в окопах убоюканный пулемётным шквалом, когда земля рядом вспучивалась взрывами мин. и перла вперед биомасса из рогов и копыт, когтей и оскаленных пастей. Варягов не жаль, знали, на что шли. Знали, что шансы на успех минимальные, а неудача грозит лютой гибелью. Они, закаленные в битвах воины, повидавшие многое и заточенные лишь на одно – выживать на территориях, убивая зомбаков. А вот Белоуса жаль, пацан ведь совсем, задурили его лозунгами – отправили воевать за неправое, в общем-то, дело. И сложил он голову из-за безумных планов Верховного совета и личных амбиций нового министра обороны. Тяжёлые мысли и отвратительное самочувствие не мешали полковнику вести огонь по солдатне в униформе. Другое дело, что последний магазин опустел. А ТПС теперь мало толку, разве что использовать его в качестве костета. С криком "Ура за людей!" кинутся в рукопашную. проломить пару тройку черепов и стать лакомством на ужин при наличии свежей человечины. Ни один зомбек даже после подзарядки не станет жрать плохо сваренную перловку. Полковник похлопал по плечу Данилу, который залёг рядом и вела огонь по зомбакам. Ствол, есть ещё? Нет. Мальчишка отрицательно мотнул головой и кивнул в сторону атакующих. Вообще-то куда бы он ни кивнул, везде они были, только за спиной чисто, там стена дома. Но скоро зомбакисы сообразят, что можно войти в подъезды, пробраться в квартиры и накрыть диверсантов сверху прицельным огнём. Это будет достойный финал безумной вылазки в стан врага, и даже если не сообразят, финал всё равно близок. Кивок Сташева это намёк. Добуть оружие в бою вот что он означает. Когда у варягов закончатся патроны, так и будет. Пока же очередь Самары проявить себя. Он осторожно выглянул из-за вездехода, и тут же отпрянул. Пули ударили в металл, счисали с асфальта грязь, и всё же он успел присмотреть себе ствол. Обычный калаш, что сжимал в коченеющих лапах зомбак в метрах в 10 от вездехода. Всего-то 10 метров. Ерунда, верно? Остальная солдатня откатилась, то ли подчинившись приказам командиров, не желавших напрасно расходовать пушечное мясо. Доле в программу под зарядки входил инстинкт самосохранения, не очень-то присущий зомбакам, или хотя бы зачатки его. 10 м. Замара облизал пересохшие губы. Надо собраться и Он сам не понял, как оказался на открытой площадке перед вездеходом. Пару минут назад выстрелами перебили шестой навес, брезент упал на асфальт. Вот по нему-то полковник и пробежал первую половину своего пути. Сзади вовсю долбили варяги, прикрывая его хоть как-то. И все равно вражеские пули свистели в опасной близости от тела, такого уязвимого сейчас, такого слабого и склонного к разрушению. Каждый шаг отдавался вспышкой в глазах и пронзительной болью в ребрах. Зацепившись о складку на брезенте, Самара упал, хорошо хоть выставил перед собой руки, а то с сознанием пришлось бы распрощаться. А то и с жизнью. Приподнявшись на локтях, он пополз, не чувствуя в себе сил встать в полный рост. Автомат в мёртвых руках всё ближе, ещё немного, ещё чуть-чуть, ну же. Но на лице застыла дурацкая улыбка. Из-за тоника свело мышцы. Если Самару убью, то он будет выглядеть вполне прилично. Воин без страха, смеющийся в лицо опасности. Но почему тогда трясутся поджилки? Адреналин вымыл из крови чуждую химию подчасую. А тут ещё пуля ударила в брезент прямо перед лицом Самары, разорвав плотную ткань в клочья, выбив из асфальта крошки и заставив его бом вжаться в горизонталь и накрыть голову ладонями. Это стреляют сверху, а снайпер их полковник совсем забыл. Хотя какие они снайперы, если попасть не могут. Дальше разлёживаться не было ни малейшего смысла. Вползущего по пластунски с крыши легче попасть, чем в бегущего. Скривившись от боли, Самара поднялся. На него пёрли десятка-полтора зомбаков. Полковник видел, как пули прореживали их строй, дырявя головы, прошибая гортани и останавливая сердца и сминая лица. Одному зомбаку пуля угодила в коленную чашечку. Он упал, но почти сразу поднялся, получив порцию обезболивающего от слизня. Он даже смог пройти пару метров, прежде чем ещё одна пуля лишила его глаза и части черепа. И всё же он устоял. Держев скинул автомат к плечу и успел выпустить очередь, а потом дружным залпом из нескольких стволов его порвало в клочья. Варяги одновременно решили успокоить слишком уж настырного едва живого мертвеца. Самара тяжело опустился возле трупа сжимающего автомат. Вцепился в оружие, потянул на себя и не смог вырвать. Пальцы зомбака впились в калаш так, словно составляли с ним единое целое. Самара попытался разжать их. На один ушло секунд пять. Целая вечность на поле боя, где свистят пули. Где враг ближе, чем тебе хочется. Где можно угодить под обстрел своих. И тогда полковник воспользовался пистолетом. В стечке не закончились патроны, но Самаре он был нужен вовсе не для прицельного огня по врагу. Тут щурить глаз не надо, промазать тяжело. Полковник размахнулся и ударил рукояткой по пальцам трупа, дробя кости. «И еще раз! И еще!» Чужая кровь не причиняла неудобств. Он ведь боевой офицер, а не барышня на выданье. Замбаков видавшая только в кошмарах. Ещё взмах. Удар и хватит. Фаланги без того уже в кашу. Отбросив АПС, Самара изъялу трупа автомат. Так он занимался членно вредительством. К нему подкрались двое молодых замбаков, судя по татуировкам, бывшие вольники из одного рода племени. Они зашли слева, точнее проползли слева, прикрываясь грудой строительных обломков, то есть попали в мёртвую зону для варягов. Оба по пояс обнажены, кожа на груди расцарапана до крови, перед самой подзарядкой они окончательно потеряли людское подобие. Но сейчас действовали вполне осмысленно, на рожон не пёрли. Русые волосы, зелёные глаза, похожее телосложение – Самара готов был поспорить, что в прошлой жизни зомбаки были родственниками, скорее всего, братьями. Тут главное слово «были». Ибо те твари, что кинулись на полковника, смертельно опасные монстры, предназначение которых убивать. Самара вскинул автомат, направив в грудь прыгнувшего на него зомбака, дернул спусковой крючок и... И ничего не произошло. Выстрела не последовало. Замбака броушился на Самару, подмял под себя, автомат выпал из рук полковника. Зубы, вполне здоровые, белые, ровные, клацнули у лица Самары. В последний момент удалось отжать от себя живой вес, а то лишился баносы и щёк. Сказывались навыки чемпиона по дзюдо. Самара сбросил с себя Замбака, вовсе не собираясь укладывать его на лопатки. Ему нужна была чистая победа и нового рода. А потому, подхватив автомат и вскочив, он саданул зомбака прикладом по роже, своротив скулу и сократив количество коренных во рту. Пуля обожгла предплечье, а вот не надо подставляться. Повезло, всего лишь царапина. Зато второй зомбак-братишка грозил крупными неприятностями. Иначе зачем запрыгнул на спину полковнику? Не покататься же захотел. Одной рукой Самара ухватил зомбака за загривок, второй за горло – И крепко сжал до да так, что ладоньем стало больно, и потащил на себя, словно пытаясь оторвать замбаку голову. Ногти твари впились в плечи полковника, колени забарабанили по спине. Ни самара, ни замбак сдаваться не желали. Полковник почувствовал, как из разорванной вместе с тканью кожи потекла кровь по лопаткам и ниже. А тут ещё братишка с поломанной рожей очухался и решил помочь родственнику. Вдвоём оно с подручней, а тушкой потом можно поделиться. Встав на четвереньки, он кинулся вперёд, впился зубами Самаре в живот и утробно заурчал. А полковник даже не почувствовал ничего. Всё его тело превратилось в один сплошной сгусток боли, раны больше, раны меньше без разницы. С хрустом сломалась шея зомбака, насевшего сзади. У Самары освободились руки. Сцепив их замком, он обрушил эту кувалду на затылок зомби, заживо его жрущего. Никакой реакции. Ещё удар. Ещё бесполезно. Сил в руках нет, рёбра болят, не размахнуться толком. Сама разовалился на бок, когда тянулся до выроненного автомата. Патронов в нём ноль без палочки, но есть в нём толк. Есть. Приклад проломил зомби затылочную кость, заодно превратив слизня в кашицу, смешанную с людскими мозгами. Потом далой височную. Самара продолжал бить замбака даже после того, как тот перестал подавать признаки жизни. Дурацкая улыбка не спазла с лица, хоть плачь. Прикрываясь трупами, Самара залёг на скалах. Результаты обнадежили. Шесть полных магазинов. Что ж, теперь умирать будет веселей, хоть со Скалом поперёк рожи, хоть без него. Сначала палец вдавил спуск. А уже потом полковник сообразил, что завалил Замбака, который чуть было не продырявил из клоша Чернявую головку, высунувшуюся из укрытия возле грузовика. Замбак упал, а Мариша послала полковнику воздушный поцелуй и скрылась за кучей щебня, из которой торчал стальной двутавр.